Глава 84. Лара. Этот разговор оказался одним из самых сложных в моей жизни. Все время, пока я весьма своеобразно объясняла Денису, почему между нами ничего не может быть, мне хотелось сказать. Извини, я тупо пошутила. А еще изнутри выло маминым укоризненным голосом. «Лара, ну что ты делаешь? Ты с ума сошла?» Но я была уверена, что права. И лучше прекратить все сейчас, когда еще ничего не началось чем страдать потом вместе с детьми. Почему придется именно страдать, я сама не до конца понимала и все прокручивала в голове аргументы в стиле «большая разница в возрасте, мне и без отношений хорошо, а еще я и сама сойду с ума от ревности». Вот надоем я Денису, найдет себе девицу помоложе, и я точно поеду разумом, потому что слишком сильно влюблена в него. Да, слишком, и это было главным. Я поняла это про себя к вечеру, Когда от случившегося между нами разговора у меня окончательно испортилось настроение. Я могла сколько угодно придумывать причины для разрыва, но на самом деле я всего лишь струсила. Да, такая вот я, не идеальная до мозга костей, в отличие от того же Дениса. В следующие дни я каждую секунду ожидала, что сосед попытается поговорить со мной. Но нет, Денис не появлялся. Более того, я его совсем не видела. Он отводил Вову в сад до моего прихода с Агатой а забирал после того, как мы уходили. Со стороны Вовы и Агаты тоже не было никаких сюрпризов, договоренностей или стремлений поговорить, хотя я подозревала, что как минимум два последних пункта дети осуществили, но, по крайней мере, я ничего не замечала. Будто было решено меня не трогать и временно затаиться, наблюдая за дураками взрослыми. Так что я спокойно отводила Агату в детский сад, а около пяти вечера забирала ее обратно, Его Вова пусть и здоровался со мной, причем весьма жизнерадостно, но ничего не предпринимал, и это настораживало. А еще, наверное, огорчало. Я-то ожидала другого поведения. Но и дети и Денис молчали. А пока они не отсвечивали, неумолимо приближалась пятница, а значит занятия с Викой. Не увидеть в этот день льва я и не надеялась. И, конечно, не ошиблась. Вот только все прошло не так, как он рассчитывал что вполне объяснимо, когда много врёшь.